Глава восьмая. Рано утром Телли убежал отдавать распоряжение, я тоже быстро размялся и собрался на выход. Окинул взглядом комнату, посмотрел на сбитый просто не на кровати, на это широкое ложе и подумал, что стоит его запомнить навсегда. Так сложилось, что я исполнил здесь прямо мечту жизни, смог попробовать, чем красивые дворянки отличаются от остальных женщин в постели. Вроде все такое же самое, но удовольствие гораздо полнее. Когда простой пролетарий доминирует над голубой кровью в двадцатом поколении, эмоции перехлестывают через край, запоминается каждая секунда сладкой неги, да и стоит гораздо сильнее на аристократку. На улице меня ждет моя лошадка, взнозданная и готовая в путь. Пока я приторочил тюки к седлу, появился таксим со своей лошадью и копьем в придачу. Молодой паренек кажется очень довольным, что попал в приличное место. Настоящий большой замок, как ему пока кажется. Где и женской прислуги полно, и место есть прогуляться по стенам с красивым видом. Еще кухня постоянно работает. Всегда можно что-то перехватить до дежурства или после. После тревожной и полной лишений скудной жизни при баронах в башне... Рядом с маньяком-начальником попасть в замок. Для него это оказалось как для меня попасть в коммунизм или похожее будущее. Может, и попробую еще когда-нибудь. Теперь выезд в поля рядом с начальством и одной из хозяек. Что значит, ты простой стражник, выходишь на первые роли, пусть пока просто потому, что других воинов нет, все равно шанс показаться полезным. Поэтому довольность парня прямо читается на его лице. Таксим, чему тебя научили у баронов с оружием? Научили, ваш милость. Там обучение серьезно поставлено. Больше что делать нечего. Махал копьем по восемь часов в день, кроме работы своей. Под присмотром этого, и стражник кивнул в направлении подземелья. У него и баронов лениться не выйдет, так что с копьем я хорошо обучен. Рассказал кузнецо о грешениях, и я тоже кивнул вниз. Рассказал. Кузнец пообещал, что помирать он будет долго и непросто. «Смотри, если замок осадит, не забудь напомнить кузнецу, что эту тварь придется первым делом успокоить», — предостерег я паренька. «Не забуду вашу милость, мне первому в костре гореть, если он из подземелья выйдет живым. Хорошо, что есть кому побеспокоиться о моем долге, пока не оплаченным, но оставленном в надежных руках. Так и уехать можно спокойно, с чистой совестью». Я потрогал тяжелую поясную сумму, которая полегчала еще незначительно. Удобное новое копье, арбалет в сихле под правой рукой. Сам я в баронских вещах, под камзолом надета кольчуга. Шлем младшего барона я оставил в хранилище замка, но выгреб оттуда все болты числом под 30 штук. Все равно других арбалетов в замке не обнаружено. Хорошо, что нести их мне не на своей спине. Поедут с комфортом в сидельной суме. Вскоре подвели лошадку для тели и принесли ее личный стандарт на небольшом копье, который вставили в задний лук у седла. Появилась сама баронесса, махнула рукой, мол, время дорого, сестра в осаде пропадает. Быстро выдвигаемся на помощь, сама ловко запрыгнула боком в седло и направила лошадь в открывающуюся калитку в воротах. Копыта процокали по вымощенной камнями дороги перед замком и беззвучно пошли по наезженной через поселение. Народ гонит скот на выпасы, идет на работу в поля, с удовольствием кланяется сестре-госпожи и мне, ее верному рыцарю. Десяток деревенских остались в замке. Телли сразу воспользовалась мудрым советом. Парочка прямо сейчас смотрит нам вслед, охраняя ворота, собираясь провести день за приятным ничего не деланием и пробой блюд на кухне, заигрывая с поварихами и прислугой. Останутся мужики довольны, как в отпуск съездили, да еще настоящее оружие в руках подержали. Под командой всего двоих настоящих стражников. Ранним утром ехать хорошо. Весна вступает в свои права понемногу. Впереди таксим сторожит дорогу. За ним баронесса и я то сбоку от нее, то сзади прикрываю. Невелика кавалькада и прислуги нет, но все по правилам. Стандарт имеется, и мы на официальном задании. Едем просить помощи к сильным соседям, которым тоже ни к чему усиление такого неприятного и подлого соседа, а уж баронесса-то про него пораскажет с подробностями. Таксим тоже подтвердит, что крутились совместные дела у графа и баронов, что арбалет он выделил и своих людей добавил в шайку баронов. Поэтому нам очень важно не встретиться сейчас с людьми графа Бельвица, доехать до графа соседа в целости и сохранности. Как только мы переехали дорогу и стали приближаться к той захудалой деревеньке, я дал указание Таксиму объехать ее стороной, чтобы не приближаться к башне, насколько это возможно. Баронесса расстроилась, услышав мои слова, представляя, по-видимому, в наивных мечтах девичьих, как мы мимоходом сносим строй многочисленных воинов графа и освобождаем ее сестру, а потом не просим помощи у чужих людей — а сами врываемся в замок Бельвиц на плечах бегущих воинов и захватываем его. Мечты, они такие мечты, розовые с бантиками и еще кружевными трусиками. Я на самом деле побаиваюсь, что в захудалой деревеньке мы можем уже встретить отряд графа, посланный сообщить крестьянам, что власть переменилась, они принадлежат не какой-то баронессе без войска, а настоящему богатому кнектами графу бельвицу. Идеально, конечно, устроить все так, чтобы объединили два оставшихся графа своей силы, заступились за двух красивых женщин и навешали люлей третьему разбойнику Бельвицу. Но дело это долгое, ждать столько я точно не собираюсь, хотя и поспособствую этому процессу изо всех сил. Когда после заброшенных полей, очевидно принадлежащих барону, мы доехали до хорошо обработанных и засаженных земель, я скомандовал привал и легкий перекус. Мы в пути уже пару часов. В любой момент можем встретить кого-то из хозяев замка или их стражи. Поэтому стоит дать последние инструкции, пока мы одни. Таксим. Рассказываешь в подробностях, как граф приезжал, присылал посыльных, выдал арбалеты, своих людей отрядил в помощь, как бароны собирались и что говорили. Потом отправил его в дозор на вершину холма и обратился к молодой женщине для всех еще девушки. «Баронесса, вы молодая, невинная, красивая девушка, главное, очень трогательная и вызывающая острое желание помочь вам». Сыновья графа точно поведутся на такой ваш образ. Вам же поскорее требуется обручиться и оказаться в безопасности со временем. Но сейчас требуется очень хорошо это представление сыграть. Телли запротестовала было, но я ее прервал. Да, вы на самом деле такая девушка, и вам нужно играть саму себя. То, что ты стала женщиной, это даже хорошо. Будешь чувствовать себя увереннее в отношении молодых графов чем если бы оставалась с девушкой. Вы с сестрой пережили кошмарное нападение и чудом спаслись. Спас вас с Делли проезжающий рыцарь, поборник добра. Он покарал обоих баронов могучей дланью, еще убил или ранил графа Бельвица. Этот рассказ о поборнике справедливости и добра, наказующем зло беспощадно, еще попадет в баллады и сказки, а вы вместе с ним там окажетесь». «Вы же хотите попасть в балладу о прекрасной даме и смелом рыцаре?» Телли кивнула головой, глядя на мое одохотворенное лицо с восторгом. «Тогда сама закажете ее какому-нибудь поэту или стихоплету, неважно какому, лишь бы он умел хорошо складывать слова и рифмы». Она снова кивнула. «Теперь самое главное, кроме вашего образа, конечно. Граф терпец не обязан воевать графа бельвица. Тут трудно чего-то просить и требовать из-за ваших с ним проблем, если между ними давно кошка не пробежала. Но послать своих воинов, желательно во главе с молодым наследником, чтобы проверить потерявшее хозяев имение и освободить вашу сестру из осады, вполне может и даже обязан. Знать и действовать оружной силой после ваших рассказов и слез, слезы обязательно, это его прямая обязанность, как могучего сюжерена и хозяина своих земель. «Вы понимаете, что от вас требуется?» и по-деловому кивнула головой. «Приехать, обоять, разгневать рассказом о преступлении баронов и графа, самого хозяина и его семью, очаровать молодых графов, трогательно попросить помощи в спасении сестры. Да, я все поняла. Смогу так себя вести и подать». Баронесса радует своей разумностью и решительностью. «Еще деликатный момент». Стоит намекнуть графу, именно ему, что есть возможность поделить имение баронов. Ему, в отличие от сыновей, это будет интереснее. А тем, наоборот, интереснее будете именно вы, что все вроде как согласны на раздел бесхозного владения. Дели, может, так и не думает. Только сейчас главное ее спасти. Потом ты да сможешь ее уговорить не сильно жадничать. Помни, что вы сейчас по большому счету беззащитны, — Покровительство или помолвка с сыном могучего соседа очень вам нужны. Пусть забудет пока о том самом богатом графе, который держит большой город, или сама займется им. Согласна? — Я, конечно, согласна. Но что значит ваши слова? Разве вы не поедете со мной в замок? — Баронет, мы так рассчитываем на вас. — Не поеду. И вам так будет лучше, чтобы не было сплетен, чтобы ваш образ сиял чистотой. Вы понимаете, почему? Для обаяния молодых сыновей графа я вам явно не требуюсь, а буду только мешать. Девушка молча кивнула, немного покраснев. Отлично. Мы снова сели на лошадей и отправились по хорошей дороге, на которую вскоре выехали, в центр графских земель. Через час увидели на горизонте большой замок на вершине высокого холма, а у подножия настоящий город, не маленький такой. Я включил орлиное зрение и еще раз порадовался, что не поеду в замок. Это, казалось, настоящая крепость с башнями, подъемным мостом. за всех окон и башен свисают и развиваются на ветру флаги и стандарты. Все выглядит дорого и богато, дворян там целая куча живет и гостит. Меня расколят за полчаса точно. Быстрее, чем матерые уголовники раскололи бы Шарапова, никогда в жизни не сидевшего на зоне. Но, может, что немного медленнее, ведь все внимание привлечет молодая и трогательная баронесса. Но после рассказа о рыцаре с суровой длани очень светлого образа, другие рыцари весьма заинтересуются его печальным образом. Я же поскочу в соседний замок, к другому графу, попробую его поднять, чтобы он заинтересовался происходящим около его границ. Такое объяснение Телли устроил еще сильнее» и вернусь освобождать вашу сестру. Тут я немного приврал. Но кому какое дело будет переживать, куда я исчез, если все сложится, как я задумал? Я еще раз бросил взгляд на замок и увидел, как по опущенному мосту из замка проскакала группа всадников. Они движутся в нашу сторону, поэтому поторопил баронессу выехать на дорогу и готовиться к встрече со своей возможной судьбой поцеловал ее по-дружески в щечку, запрыгнул на лошадь и быстро удалился с холма, на котором мы обозревались замок и окрестности, кивнув напоследок молодому стражнику. «Все, теперь у баронессы своя, привычная дворянская жизнь, у меня своя, наполненная воспоминаниями и приключениями». Может, скоро, занимаясь любовью со своим молодым и неопытным мужем, она с легкой грустью вспомнит мои уроки и возьмет сексуальное обучение и просвещение молодого графа в свои руки. Почему-то я уверен, что именно Телли решит цветущим видом и трогательным рассказом свои проблемы, даже сестру спасет. Какая-то она жизненная и реальная, да и выбор умеет делать в нужный момент. Короче, падает на все лапы, как бы туго ей ни пришлось что уже и не девушка, это не страшно, я был с ней осторожен, и детей не ожидается от меня. Пока же я скачу, желая подальше удалиться от замка одного графа и приблизиться к другому, только не заезжая внутрь, ибо опасаюсь оказаться на месте Шарапова. Чтобы сыновитые дворяне поверили мне, они должны меня идентифицировать в системе своих координат. А мне необходимо пожить несколько месяцев среди дворянского быта для этого». Иначе идентификация не сработает, и я спалюсь сразу. А слова мои не будут стоить веревки, на которой меня повесят в назидание стальным прохвостом. Держаться я стараюсь в стороне от земель покойных баронов, мало ли где там приводит к покорности новой власти смердов воины графа Бельвица. Поэтому двигался прямо и к обеду доехал только до корчмы, стоящей, как я понял, на границе между довольно большими по площади графствами в отличие от тех же баронств, Провязал лошадь и вошел в корчму, где обнаружил пустой зал и преданно смотрящего на меня жуликоватого корчмаря. Да, с такой прохиндейской рожей только и выживать при границе. Не потому ли народа нет совсем, что все давно померли от его стрепни? Но после моего заказа, с предупреждением, что он рискует своей жизнью и одним глазом, точно, если я почувствую симптомы, слово здесь «неизвестное отравление», Мне быстро выдали несколько аппетитно пахнущих блюд на стол и принесли кружку свежего пива. Да и корчма стала наполняться народом. Все как раз подгадали сюда попасть в это время, и я успокоился. Первое впечатление оказалось обманчивым, еда отличная, да и как в таком месте можно выжить, если готовить дрянь. Зарежут или зарубят, и никто не скажет, что это неправильно. Пережевывая и посматривая по сторонам, я обратил внимание, что народ старается не нарушать зону наружного пространства благородного господина. Это даже приятно, насиделся в тесноте, когда путешествовал как простой кнехт. Вскоре, скосив глаз в окно, увидел, что рядом с моей лошадкой привязывают своих с несколько стражников, внимательно оглядывающих и мое копье, и арбалет под чехлом. Понятно, что обратили внимание наружного путешественника, но благородных среди них не видно, вопросы задавать не должны особо. Спросят, но немного, не особо досаждая дворянина. Стражники точно вскоре появились в зале корчмы, остановились, разглядывая, где стол свободный или место побольше. Ровно четверо, похоже на патрулирование границ графства. Я поднял руку и махнул им присаживаться ко мне, заодно и крикнул... «Корчмар, пиво мне и моим гостям!» — пересчитал стражников и добавил. «Еще десять кружек!» Громыхая сапогами и мечами, мужики дружно прошли до моего стола и, поздоровавшись с его милостью, быстро расселись, оставив одно место рядом со мной свободным, попахивая мужским потом и лошадьми. «Благодарствуем за приглашение, ваша милость! Если и пиво нам, то благодарим вдвойне!» Высказался крепкий, и молодец, видно, что старший в этом подразделении, внимательно глядя на меня. «Пиво, конечно, вам служивы, но не все. Одна кружка мне договорились?» — пошутил и я, вызвав легкий смешок у стражи. «Вы чьи люди будете?» — перехватил я инициативу у старшего, собравшегося, видно, самому меня поспрашивать. «Его сиятельство, граф горшица старший стражи Гальдер. счел нужно представиться он мне. — Отлично, вы там мне и нужны. Я только Ольгфольвилл, странствующий рыцарь. Сейчас еду из замка графа Тирпица и имею срочное сообщение к вашему господину графу Горшвиццу. Но у меня нет времени на то, чтобы доставить донесение лично. В башне покойных баронов в осаде сидит моя госпожа, баронесса Делия Тельпик с малым отрядом. Я должен сразу же скакать на выручку ей. — Вы сказали покойных, ваш милость? Мужик сразу уловил главное в моих словах. Остальные кнехты тоже оторвались от пива и уставились на меня. — Да, Гальдор, совсем покойных. — Спокойно ответил я, прихлебывая пиво из новой кружки. — Но как это может быть? Нас прислали патрулировать границу с баронами как раз из-за постоянных проблем с ними? — недоумевает стражник. — Теперь этих проблем нет, но появились другие... Успокоил его я и рассказал про все последние события. «Бароны с приданными им графом Бельвицем воинами и даже двумя выданными арбалетами, один из которых вы могли рассмотреть на моей лошади, напали на баронессу в лесу, когда она с охраной возвращалась из города. Засада казалась внезапной и хорошо продуманной. Синишаль баронессы бился отчаянно и смог поразить троих воинов-баронов, прежде чем пол сам. «Вы, ваша милость, говорите, что бароны вступили в сговор с графом? И можете это доказать?» Этот Гальдер совсем непрост. Опять уловил самое главное. «Легко докажу. Баронов я убил лично. После такого высказывания стражники вылупились на меня, как будто я весь покрыт золотом. Обоих. И взял в плен их помощника, Кровавого и Ериха. Он сидит в подземелье замка Тельпик, прикованный к стене». Он все рассказал и может повторить. «Кровавого ереха? Вы взяли в плен этого монстра?» «Я вижу, что страшная слава моего пленника прокатилась далеко за пределы графства. Именно его. Еще все может подтвердить второй стражник баронов, перешедший в башню на сторону баронессы. Его зовут Таксим. Он не так приближен к баронам и знает поменьше, но видел лично, как перед нападением граф приезжал к баронам, Может рассказать про арбалеты и людей графа, которые пошли с баронами в засаду, там и остались. Глаза у Гальдера и его парней становятся все круглее. После этого мы столкнулись около башни баронов с графом и его отрядом. Баронесса заняла башню, я остался снаружи. Лихой атака убил или ранил графа и несколько его воинов». Продолжая рассказ, я не упоминаю конечно, что сделал это богопротивной магией, а не благородным мечом и твердой рукой. Теперь мне стало страшно, что глаза моих слушателей выскочат из глазниц. Я вернулся в замок, и сегодня мы с баронессой Телли доскакали до графа Тирпица. Теперь она поднимает войска графа на освобождение своей сестры. Я отправился в ваше графство за тем же, но теперь, встретив вас... Могу спокойно вернуться к башне и продолжить воевать за свою госпожу. Кнехты молчат, переваривая мои слова. — Было бы очень хорошо, если бы вы, ваша милость, лично рассказали это нашему графу, — начал предлагать мне Гальдер. Уж больно рассказ про мои подвиги звучал невероятно. В одиночку напасть на целый отряд, ранить или убить графа, оставшись при этом живым, это из области фантастики для здешних реалий. «Я знаю, но теперь это сделайте вы. Моя госпожа в осаде, у них нет еды и воды, и я не могу терять время. А патрулировать границу с буйными баронами нет больше смысла, это я вам гарантирую своей честью». После таких слов я откланялся, рассчитался с трактирщиком, выйдя на улицу, запрыгнул на лошадь и поскакал в сторону владений баронов, понимая, что обалдевшие от рассказа нехты смотрят мне вслед.